«Иди бестрепетно». Когда приводят цитаты из моего романа «Авиатор», чаще всего предпочитают призыв «иди бестрепетно». Принадлежит он Терентию Осиповичу Добросклонову, эпизодическому персонажу, совершенно не рассчитывавшему на цитирование. Тема бестрепетности стала в моей жизни актуальной, по случаю, прямо скажу, примечательному. Один известный, почитаемый мной человек, недавно прислал мне письмо. Осознавая некоторую необычность излагаемого, он начал с заверения, что это не розыгрыш, а просьба его знакомой девушки. От меня требовалось немногое — написать своей рукой пресловутое «иди бестрепетно», сканировать и послать ему. Это могло бы показаться делом рутинным, чего только мне не приходилось писать в жизни. Если бы не конечная цель предприятия. Высказывание моего героя девушка собиралась носить на своем теле в виде татуировки. Как говорит в проблемных ситуациях замечательный писатель Сергей Носов, здесь было подумать о чем. Прежде всего, я не знал деталей. Мыслилась ли моя цитата как замечание общего характера или предназначалась какому-то конкретному человеку? Если не ответить, то, по крайней мере, уйти от этого вопроса, Помогла классика. Оправдывая себя тем, что нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, я выслал требуемый скан. Оставался, однако, другой вопрос, насколько такое утверждение справедливо по сути. Да, был я свидетелем ситуации, когда проявление решительности казалось оправданным. Однажды, много лет тому назад, мы с моей тетей гуляли по Москве, и на тогдашней улице Герцена нас с ног до головы облило водой Проезжавшее такси. Таксист, разумеется, мог запросто лужу объехать, но нарядная моя тетя, по-человечески это очень понятно, была для него слишком большим искушением. Облив нас, водитель остановился метрах в двадцати у светофора. Тетя ускорила шаг и пошла в полном смысле слова «бестрепетно». «Думаю, что усилием воли она этот светофор и зажгла» предугадать тетя на слово таксисту я не мог догадывался ли что оно будет кратким но горьким преподавание русского языка иностранцам научило ее обходиться минимумом языковых средств открыв дверь такси негромко но очень внятно тетя произнесла чтоб ты сам себя задавил мы двинулись дальше спустя минуту я обернулся Дверь оставалась открытой, таксист неподвижным. Сказанное пугало, хотя техническая сторона проекта, судя по всему, так и осталась для него непонятной. На фоне положительных примеров бестрепетности существует, однако, немало примеров противоположных. Как человек, отвечающий за высказывание Терентия Осиповича, считаю нужным подчеркнуть, что польза бестрепетных действий подобно всему на свете, имеет свои границы. Недавно нашу общественность всколыхнуло видео, на котором молодой человек из Петербурга бьет бомжа по лицу ногой. Бестрепетность здесь состоит не столько в самом ударе, а выполнен он мастеровито, чувствует чувствуется практика, сколько в том, что это было снято и выложено в интернет. Нехватка в равной степени чувств мозгов большинство такого рода преступлений раскрывают саморазоблачения в юном поколении, становится пугающей. В этой связи можно вспомнить и знаменитых девочек-живодерок, о чьих развлечений становится нехорошо. Тому, что они вытворяли, ужаснулись не только любители животных, но также и любители людей. Путь от одного к другому здесь прямой. Невозможность издевательств над животными и людьми рождена одними и теми же данными нам тормозами. Если таких тормозов нет, в опасности и те, и другие. Впрочем, было бы несправедливым ограничиваться одной лишь молодежью. Вовсе не только молодежь выгоняет инвалидов из кафе, не пускает их в самолеты или отказывает в строительстве пандусов, запирая их навеки в четырех стенах. Все это, опять-таки, совершенно бестрепетно. Может быть, нужна как раз трепетность. Может пришло время призывать именно к ней всякого перед кем старик, ребенок или инвалид. Вообще-то это положено чувствовать самому, но человек он во всех смыслах растет и некоторые задержавшиеся в развитии чувства воспитываются, особенно если воспитание происходит по новейшим методикам, например в виде татуировки. Так вот, вернемся к тату. Представьте себе, неделю через две после своей просьбы. Знакомый прислал мне фотографию красивой девушки. Лицо в кадр не вошло, а грудь была целомудренно прикрыта, но даже то, что осталось доступным для обозрения, несомненно говорило о красоте. После пятидесяти обретаешь способность определять красоту даже по косвенным признакам. Под левой грудью девушки помещался призыв идти бестрепетно, выполненный знакомым корявым почерком. Несмотря на мои сомнения в универсальность призыва, здесь он смотрелся убедительно. Агитация была, что называется, очень наглядной. Показав жене фотографию, я сказал ей, что Терентий Осипович был бы доволен. — Ты, по-моему, тоже, — ответила жена. — Что ж, возможно. Возможно, и я тоже.